Юность Руди. В конце концов, ей пришлось дать ему что просил. Он знал, как взяться за дело. Портрет Руди Штайнера. Июль 1941 год. Струйки грязи стискивают лицо. Галстук, как маятник, давно умерший в часах. Лимонно-фонарные волосы растрепаны, а на лице грустная, нелепая улыбка. Он стоял в нескольких метрах от крыльца и говорил чрезвычайно убежденно, чрезвычайно радостно. «Все дерьмо!» — объявил он. В первое полугодие 1941 года Пока Лизель занималась укрыванием Макса Ванденбурга, кражей газет и отчитыванием бургомистерских жен, Руди претерпевал собственную новую жизнь в Гитлер-Югенде. С начала февраля он стал возвращаться с отрядных собраний в гораздо худшем виде, чем уходил на них. Во множестве таких возвращений бок о бок с ним шагал Томми Мюллер в таком же состоянии. Неприятность – сводилось к трём компонентам. Трёхъярусная неприятность. Первое уши Томми Мюллера, второе Франц Дойчер, бешеный вожатый, третье неспособность Руди не лезть куда ни просят. Если бы только 6 лет назад, в один из самых холодных в истории Мюлькенго дней, Томми Мюллер не потерялся на 7 часов, Его ушная инфекция и поврежденные нервы по-прежнему ломали маршевый порядок Гитлер-Югенда, а в этом, могу вас заверить, не было ничего хорошего. Поначалу скольжение под уклон набирало ход постепенно, но от месяца к месяцу Томми последовательно навлекал на себя гнев вожатых, особенно на занятиях по строевой подготовке. Помните день рождения Гитлера в прошлом году? В какое-то время инфекция Тумми обострялась. Дошло до того, что он вообще слышал с большим трудом. Не разбирал команд, которые выкрикивали отряду, когда все маршировали в колоннах. И неважно, в зале или на улице, в снегу, в грязи или в щелях дождя. Целью было, чтобы все остановились одновременно. Один щелчок, говорили им. Вот что хочет слышать фюрер. Все вместе, все как один. И тут Томми. Мне кажется, хуже было с левым ухом. Из двух оно причиняло больше всего неприятностей. И когда резкий крик «Стой!» орошал слух остальных, Томми рассеянно и комично шагал дальше. В мгновение ока он умел превратить шагающую шеренгу в месиво. В одну субботу, в начале июля, в 3.30 с минутами, после череды проваленных из-за Томми Мюллера попыток маршировки, Франц Дойчер, образцовое имя для образцового юного фашиста, окончательно вышел из себя. Мёллер, дуафа, густые светлые волосы массировали голову Франца, а слова дёргали Томми за лицо. Обезьяна, ты что, ненормальный? Томми, испуганно сжавшись, попятился, но его левая щека всё равно подрагивала, кривясь в маниакально бодрой гримасе. Казалось, Он не просто самодовольно насмехается, но ему в радость это куча мала. Франц Дойчер не собирался такого терпеть. Его бледные глаза поджаривали Томи Мюллера. "Ну, спросил он, что ты нам скажешь?" Тик. Томи Мюллера только усилился и по скорости, и по глубине. "Ты что, дразнишь меня?" Хайль! дёрнулся Томи в отчаянной попытке купить хоть немного снисхождения. но так и не смог произнести вторую часть. Тут вперед вышел Руди, встал перед францем Дойчером, глядя ему в лицо. «Он нездоров. Я вижу». «Уши», — договорил Руди. «Он не...» «Ладно, хватит». Дойчер потер руки. «По шесть кругов вокруг плаца. Оба». Они повиновались, но не слишком быстро. «Шнель!» — погнался за ними голос Дойчера. Когда шесть кругов сделали, Им задали муштру в стиле бегом марш встать, лечь, встать и через 15 долгих минут снова приказали лечь. Должно быть в последний раз. Руди посмотрел под ноги. Снизу ему осклабилась кривая лужица грязи. Чего уставился? Как будто спрашивала она. "Лечь", скомандовал франц. Руди, естественно, перепрыгнул лужу и упал на живот. "Встать", франц улыбался. Шаг назад. Они шагнули. Лечь. Идея была ясна, и Руди её воспринял. Он нырнул в грязь и затаил дыхание. И в тот момент, когда он лежал ухом к вязкой земле, муштра закончилась. "Прямо много благодарен, господа", учтиво сказал Франц Дойчер. Руди поднялся на колени, покопался в грядке уха и глянул на Томи. Тот закрыл глаза. и дёргал лицом. Когда они вернулись домой на Химельштрассе, Лизель ещё не сняв форму Гитлерюгенда, играла в классики с мальчи детьми. Краем глаза она заметила две унылые фигуры, шагающие к ней. Одна из ю акликнула. Они встретились на крыльце бетонной коробки дома Штайнеров, и Руди рассказал ей о недавнем происшествии. Через 10 минут Лизель села на крыльцо Через одиннадцать минут Томми, сидевший рядом, сказал «Это все из-за меня». Но Руди отмахнулся от него. Где-то между фразой и улыбкой, разрубив пальцем надвое, потек грязи. Это из-за «Снова начал было Томми», но тут уж Руди обрубил фразу совсем и ткнул в него пальцем. «Томми, хватит, а!» Выглядел Руди каким-то причудливо довольным. Лизель никогда не видела, чтобы кто-то, Был настолько несчастен и притон так искренне бодр. «Просто посиди и, ну, подергайся там, или еще что-нибудь». И Руди продолжил рассказ. Он расхаживал, теребил галстук, слова летели в лизель и падали куда-то на бетонное крыльцо. «Этот дойчер», — бодро подытожил Руди, — «достал нас, а, Томми?» Тот кивнул, дернул лицом и заговорил. Атя, может, и не в такой последовательности. Это всё из-за меня. Томи, что я сказал. Когда? Только что. Помолчи, ладно? Конечно, Руди. Через несколько минут Томми несчастно побрёл домой, и Руди попробовал новую и, похоже, тонкую тактику. Жалость. Сидя на крыльце, он поразглядывал грязь, заскорузла облёкшую его форму. Потом Безнадежно посмотрела Лизель в лицо. — Ну и что скажешь, свинюха? — Насчет чего? — Сама знаешь. Лизель ответила в обычной манере. — Свинух! — засмеялась она и направилась домой, благо недалеко. Смесь грязи и жалости, конечно, сбивает с толку, но это одно, а целовать Руди Штайнера — что-то совсем другое. Грустно улыбаясь с крыльца и вороша рукой в волосах, Он окликнул Лизель. «Придет день!» — предупредил он. «Придет день, Лизель!» Через два с небольшим года в подвале ей время от времени ужасно хотелось дойти до соседнего дома и увидеть Руди, даже если писала она в предутренний час. И Лизель понимала, что в нем, а потом и в ней самой, жажду преступления питали, скорее всего, те вязкие дни в Гитлер-Югенде. В конце концов, несмотря на обычные приступы непогоды, лето уже начало входить в силу. Яблоки сорта Клар, наверное, уже начали созревать. Впереди ждали новые кражи.